Глава третья. Лаборатория деда Миши. Чириканье воробьев и крики чаек, высоко летающих над лагуной, наполняли спальню. Гармонию этого напоенного солнцем утра нарушал лишь голос Любы, разговаривающей по телефону с Мадридом. Слова няни громом отдавались в апельсиновом зале. «Я тебя прошу, объясни профессору хасе что нам надо послать документы, которые дадут право Нине сдать экзамены в Венеции. У нас мало времени. Через пару недель соберутся преподаватели. Мы должны спешить». На другом конце линии Кармен отвечала. «Не беспокойся, Люба, я вышлю тебе их уже сегодня. Я пришлю также надпись, которая очень дорожит Нина. Она висела у нее в изголовье кровати. андора день ото дня становится все невыносимее». Она собралась выбросить дощечку вон, а я хочу ее спасти. Нина будет счастлива. Я тебя целую. Передай отдельный поцелуй от меня, малышке Нине. Пока. Было уже девять утра, а Нина еще не спускалась к завтраку. Она сидела на ковре вместе с красавчиком и Платоном и листала черную тетрадь деда, полную странных записей. Я обязательно должна понять, что означают эти символы. «С сегодняшнего дня начинаю исследование», — сказала она, обращаясь к животным. Она быстро оделась, взяла тетрадь, два загадочных ключа, стеклянный шар и талдом-люкс, спустилась по лестнице и вошла в зал Дожа, громко предупреждая. «Безе, не входи, что бы ни случилось!» Люба, которая уже приготовила молоко и печенье, застыла с подносом в руках и ответила. хорошо хорошо но сегодня ровно в 17.00 к тебе придут гости. Постарайся не забыть об этом». «Кто они?» – заинтересовалась Нина. «Ребята, которых твой дед приглашал каждый понедельник после обеда. Он обсуждал с ними разные вещи, и они часто оставались поужинать. Они хотели бы с тобой познакомиться. Сама увидишь, какие это славные ребята». Лицо Нины приняло озабоченное выражение встречи с какими-то детьми?» Не входила в ее сегодняшние планы, ей не хотелось отвлекаться от предстоящей работы. Медленно она прошла по залу Дожа, зажгла лампочку на письменном столе и оглядела ключи. Подумав, взяла тот, что был в форме звезды, надеясь открыть им дверь в тайную лабораторию деда. Однако, подойдя к двери, Нина с удивлением обнаружила, что никакой замочной скважины нет. Вверху слева на деревянном косяке двери она заметила небольшое углубление в форме полусферы. Девочка посмотрела на стеклянный шар, который держала в руке, и сразу сообразила, что ей надо сделать. Она поднесла шар и дрожащей рукой вставила его в углубление. Два сухих щелчка, маленькая дверца резко открылась словно от толчка, и шар полетел вниз. Нина поймала его на лету, с колотящимся сердцем вошла в лабораторию, залитую голубоватым светом. Дверь за ней автоматически закрылась. Нина подняла глаза и увидела вверху еще одно углубление. Значит, ключом для входа в лабораторию и выхода из неё служил шар. Она положила его в карман и посмотрела на чудесный вид, открывшийся ее взору. Перегонные кубы Банки всевозможных размеров, стеклянные бутылки с разноцветными жидкостями, горки сверкающих камней, кусочки металлов и десятки страничек, исписанных дедом, оборудование странных форм, кольца и шары из свинца, гигантские ложки и мелкая дробь, весы с тремя чашками и огромные часы с четырьмя циферблатами, отдельно для секунд, минут, часов и дней. Над часами она увидела сделанную красным надпись «Время служит, но не существует». Рядом со шкафом висел огромный рисунок, на котором были изображены планеты, звезды и галактики, своеобразная карта Вселенной. В одной из галактик, самой дальней, красным фломастером была обведена планета или, может, звезда. На противоположной стене, в левом углу на крючке, Была подвешена медная колба, полная порошка истолченного до состояния пудры. Нина узнала его. Это была смесь сапфира и золота. Справа, в углу комнаты, Нина увидела маленький камин из черного мрамора. Огонь уже был разожжен, и десятки маленьких язычков пламени переливались множеством оттенков. Внимание Нины, как магнитом притянул огромный фолиант, лежащий на лабораторном столе. В центре его переплета из серебра и золота располагалась фигурка очень странной птицы, похожей на то что имелось на талдоме. Ниже, крупными черными рельефными буквами, было написано название книги «Магическая вселенная». Нина протянула руку и дотронулась до книги. Таких красивых она никогда прежде не видела. Девочка осторожно открыла ее и, к своему изумлению, увидела конверт, на котором было написано ее имя. Именно ее имя — Нина. Внутри лежало письмо. «Моя Ниночка, что бы ни произошло, ничего не бойся. Ты только в самом начале пути. Следуй все время моим указаниям, а когда почувствуешь себя в тупике, Листай эту книгу, и в ней найдешь то, что ищешь. А сейчас поверни зеленый рычаг рядом с камином. Не беспокойся, этот огонь не причинит тебе вреда и будет гореть всегда. Запомни, в словах, в мыслях, в цветах, в звуках, в числах, в начало мироздания. Не позволяй тьме поглотить свет. Забудь о времени — И лети четыре четыре дед миша Нина почувствовала как сильно у нее забилось сердце мгновенно пересохла во рту и на лбу выступил холодный пот читая письмо она словно услышала голос деда опять эти странные значки и цифры перед подписью деда и потом эти последние фразы в словах в мыслях «Забудь о времени и лети». Миша уже писал в последнем письме, которое передал Любе для нее. «Конечно, мне бы очень понравилось летать там, в космосе». Взгляд Нины вновь упал на огромную карту неба, прибитую к стене, и она вздохнула. «Да, да я уверена, милый дедушка, что однажды совершу полет к звездам». Девочка была одновременно и счастлива, и растеряна от избытка чувств. С нескрываемым любопытством она подошла к зеленой ручке рядом с камином и повернула ее. Из стены выскользнул маленький экран, и еще через несколько секунд на нем появилось изображение деда, взволнованно произносившего следующую речь. «Сейчас 2 июня, 21.55. Когда ты увидишь эту запись...» меня уже не будет на земле. У меня нет времени объяснять тебе все. Я в опасности и знаю, что сегодня вечером Каркон бросит мне вызов. Я думаю, думаю, что на этот раз мне не повезет. Через несколько минут он явится. Я покажу тебе его фотографию. Вот он, видишь, ты никогда не должна доверять ни этому человеку, ни его воспитанникам». Ты легко узнаешь их по букве «К» на одежде. Они — носители зла и стремятся завладеть Талдомом и моими тайнами. Запомни, моя малышка, Ксоракс должен быть защищен. На острове Джудека ты встретишься с четырьмя ребятами. Они станут твоими друзьями. Ты должна принять их помощь. Учись и помни. Ты должна, «Спасти Ксоракс. Я уверен, что ты сможешь это сделать. Ищи в книгах, почитай в письмах, войди в зеркальную комнату и возьми кольцо дыма. Открой люк в полу лаборатории и пройди туннелем. Ты поймешь все, дорогая. Поймешь». Начни с изучения алфавита Ксоракса. За последние месяцы я оставил много меток, которые помогут тебе, потому что знал, мы больше не увидимся. Тебе придется самой открыть для себя некоторые вещи, я не могу рассказать тебе всего. Ты должна знать, что это правило для нас, алхимиков, Нина. Ну вот, я чувствую приближение каркона Я должен идти. Прощай. Запись резко оборвалась. Пораженная и перепуганная Нина продолжала смотреть на экран, уже темный и беззвучный. «Ксоракс?» «Ну что это такое?» «А фотография Каркона?» «Это же фотография того чудовища, которое появлялось в зеркалах!» «А Ка?» «Точно, Ка!» «На майках Алвизы и барбесы «Они убийцы!» Нина произносила эти слова вслух, нервно расхаживая по лаборатории, стал дымом в руках. «Я должна сделать много. Должна войти в зеркальную комнату и взять кольцо дыма. Но как я это сделаю? Как я смогу все это сделать?» Взволнованная она еще раз повернула зеленую ручку, и вновь появилась прощальная запись. Девочка еще раз прослушала слова деда и, глядя в его грустное лицо, что сделает всё как он просил. Для начала она должна прочитать книги, найти письма и понять, что такое Ксоракс. Кроме того, дед говорил о четырех ребятах, которые смогут ей помочь. «Может быть, это те самые ребята, что придут ко мне сегодня после обеда», подумала она. «Теперь мне очень хочется увидеться с ними». Думаю так. Она уронила ключи, и те упали прямо на крышку люка, о котором, по-видимому, упоминал дед. «А, вот он, этот люк!» Дедушка сказал, что за ним идет туннель. «Но как он открывается?» — размышляла она вслух. «Может, подойдет один из этих ключей?» В центре люка была вырезана фигура в форме звезды, точно такая же, как на одном из ключей. Нина положила ключ на звезду, но люк не открылся. Еще раз Два, три, «Безрезультатно. Значит, нужно что-то иное. Но что?» Дед наверняка оставил какую-то подсказку. Она подошла к большому столу, взяла фолиант и начала листать страницы. Но, к большому удивлению, увидела, что страницы абсолютно пусты. Да, пусты. Ни одного словечка. Только на первый что-то виднелось. По правде говоря, материал, из которого была сделана страница, вовсе не походил на бумагу. Ее неопределенного цвета поверхность казалась жидкой. Внезапно на ней появилась надпись, сопровождаемая глубоким голосом, который шел непонятно откуда. «Добро пожаловать, Нина. Я — книга магической вселенной и буду сопровождать тебя на твоем пути, где тебе предстоит пройти через многие испытания». Нина в страхе отпрянула от книги. На мгновение она зажмурилась, затем открыла глаза и уставилась на таинственный фолиант. «Ты разговариваешь? Ты говорящая книга? Я дам весь шоколад мира, только скажи, что происходит!» вскрикнула она. Но книга и надпись были неподвижны. Голос молчал. Девочка приблизилась и склонилась над книгой. В этот момент появилась новая надпись, и снова прозвучал голос. «Положи на страницу руку со звездой и задай свой вопрос». Нина, испуганная и одновременно завороженная, прикоснулась к жидкой странице. Оказалось, это была вовсе не вода, но палец погрузился, не ощутив дна. «Волшебство!» Наверное, она присутствует при поразительном магическом явлении. Уже не пугаясь, она приложила к поверхности листа всю ладонь и задала свой первый вопрос. Книга, скажи, что такое Аксорокс? Книга осветилась изумрудным светом, и через несколько секунд раздался голос. "Сорокс находится в галактике Алхимидия. Это шестая луна третьего солнца." алхимедической системы. Она расположена от Земли на расстоянии двух биллионов световых лет. Ксорекс находится в той части магической Вселенной, где зародилась жизнь. Шестая луна имеет цвет зеленого изумруда. Основной элемент ксорекса — свет. Все разумные вещества состоят из света, их дома — Все сооружения и предметы сделаны из вого света. Каоксианцы живут в атмосфере и имеют человеческий облик, однако видны у них только глаза и рот. Эти существа очень умны, миролюбивы и обладают магическими способностями, однако не могут покидать шестую луну. Они перемещаются по своей планете со скоростью звука. Но на других планетах жить не могут. Их единственный инструмент для общения с другими существами мироздания, включая людей, алхимия и магия. Цель ксароксианцев нанести полное и окончательное поражение злу во всей вселенной. С этой целью они контактируют с белыми магами, такими как твой дедушка Миша. Надпись исчезла также неожиданно как и появилась. Книга, закончив говорить, захлопнулась, оставив Нину в полной растерянности. Она смотрела на сияющую обложку с изображением таинственной птицы и, недоумевая, покачивала головой. Капли пота стекали по ее лбу. Волшебный мир, мир людей, света. Какая красивая фантастика. Но как дед узнал о Ксороксе? Невероятно. «Действительно невероятно», — думала она. Тут девочка бросила взгляд на карту Вселенной, висящую на стене, и поняла, что точка, обведенная красным, по-видимому, и есть Ксоракс, шестая луна. Именно эту планету дед Миша завещал ей спасти. Она была ошеломлена важностью миссии, которой были посвящены жизнь и дела ее умершего деда, и которую он завещал ей. До Нины постепенно начала доходить, что ей и в самом деле предстоят великие приключения, о каких она всегда мечтала. На циферблате в лаборатории было 17 часов, 1 минута и 3 секунды. Надо поспешить. Наверняка ребята из Джудеки уже ждут ее в апельсиновом зале. Не стоит проявлять невежливость. Девочка достала бумажную салфетку из кармана, промокнулась лба пот и вышла из лаборатории, оставив на столе талдом люкс, черную тетрадь и ключи. Спрятав стеклянный шар в карман, она побежала в апельсиновый зал. Красавчик и Платон валялись на ковре или лениво играли друг с другом. Нина, глядя на них, не могла сдержать улыбки и взяла котенка на руки. Тот от радости лизнул ее в нос, а красавчик перевернулся пузом вверх в ожидании, что она его почешет. Сидя на удобных мягких диванах, ее поджидали четверо ребят. Два мальчика и две девочки. Одна из них, со жвачкой во рту, белобрысая и крепенькая, была одета довольно эксцентрично. Желтая мини-юбка, белая майка, сабо на высокой деревянной платформе и несколько ниток бус из цветных камней на шее. Рядом с ней сидела другая девочка, очень худая, с короткими черными волосами, Одета намного скромнее: синяя платьишка с короткими рукавами и зелёные сандалии. Ребята наоборот устроились в отдалении друг от друга. Тот, что был в очках, с острым носом и волосами ежиком, удобно раскинулся в кресле и поигрывал металлической цепочкой, время от времени одергивая гигантскую майку с короткими рукавами, тогда как другой, с ржеволосым мальчиком в выцветшей зелёной тенниске и коричневых бермудах, прилепился в уголке дивана и неотрывно, словно загипнотизированный, смотрел в пол. Нина прокашлялась и, продолжая гладить Платона, представилась. «Привет, я Нина, внучка профессора Миши. Добро пожаловать на виллу Испасия». Первой поднялась на ноги крепышка Рокси, поправляя белые волосы. «Привет, я Рокси, мне 10 лет. Я очень рада познакомиться с тобой». Девочка протянула руку и сильно пожала Нинину. «Боже!» — воскликнула та. «У тебя что, вместо рук тиски?» «Ой, извини, я еще не научилась контролировать свою силу. Как видишь, у меня хорошо развита мускулатура». Рокси убрала руку за спину. «Да-да, она силач нашей компании. Правда, как все девчонки, боится пауков», — засмеялся мальчишка с волосами ежиком, протирая стекла очков. «Ческо!» «Прекрати подкалывать меня, а то получишь по шее», — ответила энергичная Рокси. «Уймитесь вы, а то нина бог ведь что о нас подумает». Голос принадлежал крупкой девочке с медалевидными глазами. «Знаешь, они все время подначивают друг друга, но всегда мирятся. Мы четверо, закадычные друзья, и нам нравится общаться друг с другом». «Твой дедушка много о тебе рассказывал». «А тебя как зовут?» — спросила Нина. «Фьёре!» «Мне столько же лет, сколько и Рокси!» «Я обожаю классическую музыку и живопись, люблю животных и часто сплю с открытыми глазами. Они говорят, что я всё время витаю в облаках. Но это неверно», — проговорила она слегка высокомерно. «Ну, конечно, она классная куколка. Но при этом, скажем так, довольно умненькая. Она единственная, кто понял все лекции твоего деда о происхождении метеоритов, Снова вмешался самый высокий из всех. «Один метр пятьдесят пять сантиметров. Это в 10 лет. А ты мне кажешься очень разговорчивым. Как твое имя?» Спросила, поворачиваясь к нему Нина. «Мое? Как? Разве я еще не сказал? Я Франческо. Для друзей Ческо». Я очень любил профессора Мишу и страшно переживал, когда он умер. Он действительно был гением и просто хорошим человеком. «Мы очень многому научились у него», — сказал ческу становясь серьезным. Единственный, кто до сих пор не проронил ни слова, был мальчик с рыжими волосами. Нина подошла к нему и положила ему на колени котенка. «Кра-кра-красивый кот. Как его з, -з, -з -зовут — спросил он, заикаясь. «Платон. А тебя?» «До-до», — «До -до», ответил мальчик, не поднимая глаз. «Очень приятно, Додо. Не надо меня бояться, я же тебя не съем», — сказала с улыбкой Нина. В этот момент вошла Люба с подносом, уставленным тарелочками с пирожными, чашками с чаем, шоколадом и свежим соком. Пока четверо друзей пили чай, Нина незаметно изучала их. Потом она попросила рассказать, чему их учил дед. Спустя час пятеро ребят уже оживленно болтали, и Нина, наконец, сказала, «Я уверена, мы обязательно подружимся». После этих слов Рокси встала с кресла и протянула ей книгу. «Держи, это «Затерянные миры» книга Биряна Бирова. Мы знаем, что у тебя ее украли в аэропорту вместе с другими книгами. Это наш тебе подарок в знак дружеского расположения». Нина побледнела посмотрела прямо в глаза Рокси и спросила, «Биров? А откуда вы знаете, что я обожаю этого писателя? И кто вам сказал, что у меня украли книги?» нам «Да, много известно, Нина. Однако сейчас уже поздно, мы должны уходить», — прервал ее Ческо. Все четверо одновременно поднялись, поправили подушки на диванах и направились к выходу. Нина проводила их до самой калитки. «Вы очень симпатичные». «Надеюсь, мы скоро опять увидимся». Додо подошел к ней, опустив глаза, и произнес только два слова. за, -за «Завтра подойдет?» «Завтра?» «Завтра», задумалась она. «Завтра у меня много дел, но, может быть, в 530 Нормально для вас?» «Конечно, нормально», ответила хором четверка друзей. В этот момент кто-то бросил в спину Рокси большой камень, «Ай, я... что это сморщился она от боли ческа и нина посмотрели в ту сторону откуда по их предположению мог прилететь камень и за мосту мы видели убегающих изо всех сил алвиза и барбессу «Негодяи!» — крикнула нина а ческа взял ее за руку и сказал никогда не подходи к ним близко особенно одна они могут сделать тебе какую нибудь пакость мы их знаем Рокси повела плечами и пробормотала. Немного больно, но, думаю, ничего серьезного. Камень только скользнул. Пройдет. Тогда Нина рассказала им об украденных книгах и своих подозрениях, что ворами были именно эти двое с буквой «К» на груди. Правильно, это были они, подтвердил ческа Мы их загнали в угол вчера вечером. У них в руках было несколько страниц из книги Бирова. одни порваны Другие измазаны грязью. Они признались, что это из твоей книги, которую они украли в аэропорту вместе с другими и потом бросили в лагуну. Поэтому мы купили тебе новую». «Тогда вы знаете, кто эти двое?» «Они сироты Каркона!» воскликнула Нина. При звуке этого имени четверка замерла. Они не ожидали, что девочка, приехавшая из Мадрида всего пару дней назад, уже знает о Карконе, черном маге, это негодяи. Многим венецианцам он заморочил голову тем, что превратил свой дворец в сиротский приют. Но это была ложь. Все знали, что он проводит в нем колдовские опыты, убивая животных и обучает мелким пакостям сирот, настраивая их на зло, на то, чтобы сеять беспорядки и беспокойства среди людей. Вот такое воспитание. Ходили слухи, что сироты живут в убогих келях, с решетками на окнах, что они никогда не едят, не пьют, а некоторые говорят странными металлическими голосами. «Князь Ка... Ка... Каркон? Ну, конечно, мы знаем кто-то такой. Его мало кто видел. Мы его ви... ви видели всего один раз. Два года назад. Обычно он не покидает свой два... два... дворец», объяснил дрожащим голосом Дудо. «Нина, давай поговорим об этом завтра», — прервал его Ческо. «Мы многое должны тебе рассказать. Сейчас мы уйдем, иначе эти двое вернутся, чтобы сотворить еще какую-нибудь подлость». Девочка смотрела, как новые друзья перешли по мостику, помахала им рукой, быстро закрыла калитку и пошла к дому, прижимая к груди книжку Бирова. Когда она подходила к двери, ее осенило. Биров написал этот научно-фантастический роман «За два года до своей смерти», и в нем рассказывалось о волшебной планете, напоминающей Ксоракс. Нине показалось, что тут есть какая-то взаимосвязь. Может быть, Биров был знаком с дедом. Может быть, он тоже знал о существовании шестой луны, и именно она вдохновила его на написание этой книги. После ужина, когда Люба и Карла увлеченно болтали на кухне, Нина снова вошла в лабораторию. Сейчас, когда она уже знала, что Ксорекс и есть шестая луна, ей хотелось узнать остальное. Она открыла волшебную книгу, положила руку на жидкую страницу и спросила. «Книга, скажи мне, дедушка знал Бирова?» Ответ прозвучал через несколько секунд. Бириан Биров был писатель-фантаст и алхимик высшего уровня. Твой дедушка Миша был знаком с ним много лет. Чтобы узнать больше, возьми восемнадцатую книгу на пятой полке в левом книжном шкафу. Говорящая книга захлопнулась, и Нина отправилась в зал Дожа. В комнате было темно, она нащупала выключатель, зажгла две лампы, прислонила лестницу к шкафу и отыскала книгу. На выцветшем переплете не было никакой надписи. Страницы содержали только тонюсенькие линейки и ни одного слова. Но пролистав страницы, Нина обнаружила письмо. Я и Бириан Биров были друзьями. Он предпочел профессию писателя, но был также и блистательным алхимиком. Биров был одним из белых магов Земли, таких, как и я. Он совершил только одну ошибку, которая стоила ему жизни. В своих фантастических романах он описал слишком много реально существующих вещей. Каркон, наш враг, захотел выпытать у него тайны Ксорокса, но Биров не сказал ни слова. Тогда этот проклятый негодяй убил его электрическим разрядом изобретенного им меча Пандемона марталис Морталис. 4104. Дед Миша. Когда Нина прочитала эти слова, в её мозгу вспыхнуло. Биров был убит карконом. Какой ужас! Значит, это чудовище могло убить и дедушку. Я это чувствую. Я уверена, что так и было. Нина поспешно спрыгнула с лестницы, отчего на пол упало несколько больших книг. Шум потревожил Любу и Карла, Они незамедлительно примчались в зал Дожа и нашли Нину, сидящую на полу среди кучи книг. «Со мной все в порядке», — сказала она, глядя на их встревоженные лица и пряча письмо. «Я иду спать». Эти двое так и остались стоять с открытыми ртами, но спустя несколько секунд, не дожидаясь распоряжения, начали приводить комнату в порядок. Нина со своими секретами удалилась к себе наверх.